Глава девятая. Я шёл в двух ярдах слева и позади от люка. Справа на таком же расстоянии шагал Джулиан. Я нёс огромный факел, закреплённый на шесте длиной в шесть футов. Конец шеста был заострён, чтобы его можно было воткнуть в землю. Факел приходилось держать на отлёте, поскольку беспорядочные порывы ветра вытягивали языки пламени в разные стороны. Острые ледяные снежинки секли лоб и щёки, налипали на брови и ресницы. Пламя их растапливало, и я яростно моргал, прочищая глаза. Трава промёрзла и хрустела под ногами. Впереди в нашу сторону медленно двигались два других факела, между которыми маячила тёмная фигура. Я сморгнул, пристально вглядываясь в надвигающиеся блики. Мне пришлось видеть Далта лишь однажды, мельком, сквозь козырь, ещё варбор В неверном свете факела его волосы казались золотыми или медными, но тогда, при естественном освещении, он выглядел обыкновенным тёмным блондином. Глаза зелёные, хотя сейчас, конечно, этого не увидеть. До меня только теперь дошло, насколько он огромен, если, конечно, он специально не подобрал в спутнике коротышек. В тот раз Далд был один, и мне было не с кем его сравнивать. Когда он вошел в свет наших факелов, я разглядел тяжелый зеленый жилет, плотную черную рубаху с длинными рукавами и зеленые перчатки. Штаны тоже были черные, равно как и сапоги, в которые они были заправлены. Черный плащ с зеленой каймой развивался на ветру, В свете фонарей кайма переливалась жёлтыми и красными огнями. С шеи на тяжёлой цепи свисал круглый медальон на вид золотой. Я не мог разобрать детали рисунка, но был уверен, что там изображён лев, разрывающий единорога. Не доходя до люка шагов 10-12, дал замер. Люк сделал ещё один шаг и тоже остановился —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 Затем повернулся к своим порядкам и при помощи отмашки передал несколько команд. Из укрытия тут же выскочил и побежал в нашу сторону вестовой. «Люк», — сказал я, — «это безумие. Ты можешь победить только одним способом — заполучить в секунданты Бенедикта и затем сломать ногу». «Мэрль», — остановил меня Люк, — «успокойся. Дело касается меня и Далта». «Договорились?» «У меня есть парочка относительно свежих заклинаний. Давай так. Вы начнёте драться, а потом я нанесу удар. Со стороны будет казаться, словно это ты его завалил». «Нет», — воскликнул Люк, — «это дело чести. Так что не вмешивайся». «Ладно», — сказал я, — «если тебе так хочется». «Кроме того, до смертельного исхода всё равно не дойдёт». В данный момент это никому не нужно, и таково одно из условий сделки. Мы нужнее друг другу живыми, так что без оружия, только кулаки. А в чём, — перебил его Джулиан, — суть сделки? «Если Далт мне накостыляет, — ответил Люк, — я остановлюсь его пленником. Он отводит свои войска, я следую за ним. Люк, ты спятил! — вырвалось у меня». Анджулиан кинул взгляд в мою сторону и произнёс. «Продолжай. Если я вздую Далта, то он становится моим пленником. Он уходит со мной в Амброли и в любое другое место, куда мне заблагорассудится, его офицеры отводят войска». «Неплохо было бы убедить их в том, что в противном случае они обречены», — сказал Джулиан. «Конечно», — кивнул Люк. Поэтому я и упомянул, что Бенедикт готов в любой момент обрушиться на него с флангов. Не сомневаюсь, это явилось решающим аргументом. — Неплохо, — заметил Джулиан. — Амбор выигрывает в любом случае. — Чего же ты хочешь лично для себя, аренальда Люк улыбнулся. — Подумай об этом. — А ты сложнее, чем я думал, племянничек, — покачал головой Джулиан. Отодвинься-ка немного правее. Зачем? Чтобы меня не было видно. Хочу дать знать Бенедикту, что здесь происходит. Люк передвинулся, а Джулиан перетасовал колоду в поисках нужного козыря. Вестовой подбежал к нам и застыл. Джулиан вышел на связь. Через минуту он сделал паузу и отдал распоряжение Вестовому, который тут же умчался. Закончив переговоры, Джулиан не стал прятать козыри в нагрудный карман, куда положил всю колоду, а оставил в руке. Я понял, что связь непрервана. Джулиан хотел, чтобы Бенедикт своими глазами видел происходящее и мог действовать сразу же. Люк сбросил подаренную мной накидку и подошёл ко мне. «Подержи, пока всё не закончится, ладно? Давай», — кивнул я. «Удачи».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 Падая, Люк умудрился пнуть противника свободной ногой в колено, но захват Адалт не ослабил. Навалившись на противника всем весом, он принялся выкручивать ему стопу. Лицо Люка исказила гримаса боли. Он из последних сил изогнулся, двумя руками вцепился в пальцы Адалты и сорвал захват. Затем, не выпуская кисть противника, Люк вскочил...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 покачнулся и выпрямился. Смертельное заклятие застряло у меня на губах. Мне хватило бы нескольких секунд, чтобы пригвоздить его к земле, после чего никто не установил бы истинную причину гибели. Но что произойдет после того, как он свалится? Двинутся ли обе армии в атаку? И все же удержало меня другое. Я вспомнил слова Люка Это дело чести, так что не вмешивайся. После этого он добавил, «Кроме того, до смертельного исхода всё равно не дойдёт. Мы нужнее друг другу живыми». Ладно. Трубачи пока не трубили. Войска стояли на месте. Похоже, всё будет так, как они договорились. Люк сам этого хотел. Я не стану вмешиваться».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 Земля передал там разверзлась, обдав его фонтаном грязи и камней. Он отшатнулся, вытер лицо и посмотрел на образовавшуюся неровную траншею. — Это твоя могила, — объявил я, — если что-нибудь случится с люком. Он снова посмотрел на меня. — В следующий раз я тебя вспомню, — произнес он и зашагал вслед затащившими люка факельчиками.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 «Бенедикт сообщает, что они уже снимаются с лагеря. Думаю, мы его ещё увидим. Если это лучшая армия, какую он может сейчас сколотить, не имеет значения». «А не кажется ли тебе, что для Далта всё подготовлено плоховато?» — спросил я. Шучинин быстро собрал войско. Похоже, он просто очень спешил. «Возможно, ты прав». «Но он в самом деле рисковал. И выиграл. Да, выиграл. А тебе не следовало демонстрировать силу под конец». «Почему?» «Теперь, если ты станешь преследовать Далта, он будет на Я хотел его припугнуть. Люди подобного склада живут риском. Он просчитывает каждый шаг и только потом действует.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 «Далд знал, что мои войска условия выполнят, потому что мне был выгоден любой результат. Этого достаточно». Я кивнул. «Извини», — произнёс Джулиан, — «мне надо доложить обо всём Виале. Полагаю, ты захочешь козырнуться, когда я закончу?» «Да». Он вытащил карту и принялся настраиваться на связь.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 Пока Джулиан вызывал её, я обратился мыслями в будущее. Я собирался вплотную заняться маской и джартом. Теперь выходило, что заниматься ими мне придётся без Люка. Может, и в самом деле последовать его совету и привлечь в союз против них Ясру. Окажется ли такой риск оправданным? А справлюсь ли я без Ясры? Может, вернуться в тот странный бар и узнать, нельзя ли взять на прокат бармаглота или стрижающий меч, или обоих? Может, я услышал своё имя и вернулся в текущее время к насущным проблемам. Джулиан объяснял что-то о виале, хотя я понимал, что объяснять особо нечего. Поэтому я встал, потянулся и вызвал логрусово зрение». Виала находилась рядом с Джулианом, то расплываясь, то делаясь отчётливо резкой. Она сидела в том же самом жёстком кресле, где я видел её в последний раз. Неужели с тех пор королева ни разу не встала? Надеюсь, всё же она попробовала десерт, до которого я так и не добрался. Джулиан взглянул в мою сторону. «Если ты готов, она может провести тебя прямо сейчас». Я подошёл к нему, предварительно отбросив логрусово зрение. Я уже усвоил урок. Не стоило слишком сближать логрус и образ. Я прикоснулся к карте, и изображение виалы обрело резкость и чёткость. Ещё мгновение, и оно перестало быть изображением. «В любое время», — произнесла она и протянула руку. Я осторожно к ней прикоснулся. «До свидания, Джулиан». произнёс я, делая шаг вперёд. Он не ответил. А может, и ответил, да, я не разобрал. «Не думала, что всё так случится», — сказала Виала, не выпуская мои руки. «Предвидеть это было невозможно», — ответил я. Люк знал, — покачала она головой. «Теперь кое-что становится понятным, не так ли? Некоторые его замечания...» Он сразу решил бросить вызов Далту. Думаю, да. Он на что-то рассчитывал. Хотела бы я знать, на что. Понятия не имею, вздохнул я. Он мне ничего не говорил. С тобой он наверняка выйдет на связь, сказала Виала. Немедленно дай мне знать, как только он объявится. Обещаю. Виала выпустила мою руку. — Похоже, больше тут ничего не скажешь. — Ну, есть ещё одно, о чём тебе следует знать. — И что же? — Дело касается отсутствия корал за обедом. — Продолжай, — сказал Виала. — Известно ли вам, что мы с ней долго гуляли по городу? — Известно. Мы закончили прогулку внизу, в зале образа. Она захотела его увидеть. Многие хотят. Показывать или нет — вопрос дискуссионный. Впрочем, большинство теряют всяческий интерес, едва узнают о лестнице. Я рассказал, но её это не отпугнуло. В общем, мы добрались туда, а потом она поставила ногу на узор. «О, нет!» — воскликнула вяло. Ты же должен был за ней следить. Мало нам неприятностей избег мы, а теперь ещё и это. Где тело? Хороший вопрос, — усмехнулся я. Не знаю. Когда я видел её в последний раз, она была жива. Курал заявила, что Берон — её отец, после чего прошла образ до конца. А потом потребовала, чтобы он куда-то её перенёс.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 Может, Корал каким-нибудь образом сообщила, как долго она намерена отсутствовать. Кстати, как она намерена вернуться? Я дал ей свой козырь, но на связь она не выходила. Как бы то ни было, Коралл вроде бы не собиралась уходить надолго. Это может оказаться серьёзнее, чем выглядит на первый взгляд. Виала тяжело вздохнула. Что скажешь о Найде? Вполне разумная девушка. По-моему, я ей понравился. Помолчав, Виала заметила. Если обо всём этом узнает Торкус, он решит, что мы держим её в заложниках, чтобы повлиять на его позицию в переговорах по статусу Кашвы. Да, вы правы, я об этом не подумал. А он подумает. Люди всегда ждут подобного, когда имеют с нами дело».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 «Хорошо. Не стоит отклонять её помощь. Надеюсь, ты сумеешь провернуть это дело с максимальной тактичностью». «Естественно», — начал я. «Недавно она сильно переболела», — закончила вяла. «Не хватало теперь, чтобы вторая дочь получила инфаркт». «Переболела?» — удивился я. «Найда ничего об этом не говорила».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 Минут десять ушло на поиск кого-нибудь из прислуги. Наконец, нужный человек был найден. Пряча улыбку, слуга объяснил, как найти комнату Найды, и я бегом направился к её двери. Причесав волосы, отряхнув куртку и брюки, а также вытерев носки, сапога, штаны, я глубоко вдохнул, улыбнулся, выдохнул и постучал. Спустя несколько мгновений дверь открылась. На пороге стояла Найда. Она улыбнулась в ответ и пригласила меня войти. «Я ожидал, что откроет горничная», — признался я. «Вы меня удивили». «А я ожидала вас», — сказала Найда, — и отправила горничную спать. Она переоделась в серый костюм с широким чёрным поясом. На ногах у неё были чёрные тапочки, косметику Найда почти всю смыла.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 Привлёк её к себе и поцеловал. Спустя несколько секунд отстранился, ещё раз улыбнулся и произнёс. «Кажется, всё в порядке. Послушай, я бы хотел кое-что рассказать. Может быть, присядем?» Найда взяла меня за руку и сделала несколько шагов к дивану. Вяло велела мне быть дипломатом, поэтому я покорно побрёл следом. Девушка тут же возобновила наше объятие, пытаясь сделать его ещё более тесным. Чёрт! А я-то хотел попросить её, чтобы она покрыла отсутствие коралл. Согласись она, я был бы рад покрыть ее или использовать любую другую позицию, которую предпочитают в бегме. Вопросы следовало задавать сейчас. Ещё пара минут, и расспрашивать найду о сестре будет недипломатично». «Сегодня всё делается не вовремя. Пока мы не зашли далеко, позволь попросить тебя об одолжении». «Проси что угодно», — пролепетала Найда. «Похоже, с возвращением Корал могут возникнуть задержки, а мне бы крайне не хотелось волновать вашего отца. Не знаешь, посылал ли он кого-нибудь в её покой?» «Не думаю», — ответила Найда.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 Теперь я глядел на тени под диваном и понимал, что хочу быть с не с её сестрой. Смешно. Я знал её каких-то полдня. Слишком много событий произошло с момента моего возвращения. Я просто устал. Вот и всё. Вернувшись, Найда снова уселась на диван, но на этот раз нас разделяли несколько футов. Выглядела девушка весьма бодро, хотя и не пыталась возобновить наших прежних занятий. «Всё устроено», — сообщила она. «Если отец спросит о Королл, его успокоят». «Благодарю». «Теперь твоя очередь. Говори». «Хорошо». Пожал я плечами и принялся рассказывать о том, как Корол увидела образ. «Нет». — перебила меня Найда. — Начни с самого начала. — Что ты имеешь в виду? — Расскажи, как прошёл весь день с того момента, как вы вышли из дворца. — Но это нелепо, — запротестовал я. — Повесели меня, — настаивала Найда. — Ты мой должник, не забывай. — Ладно, — проворчал я и начал сначала. Мне удалось проскочить момент с перевёрнутым столиком в кафе,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 «Если рассказывать всё по порядку, нам не хватит ночи, я собираюсь ещё поискать Коралл. Позволь мне закончить с образом, ладно?» «Заканчивай». Я завершил свою историю, и Найда не выразила ни малейшего удивления по поводу того, кем оказался отец её сестры. Я хотел было поинтересоваться причинами такого спокойствия, но потом решил послать всё к чёрту. это сделала то, о чём я её попросил, а я, в свою очередь, выполнил своё обещание. С ней не случился сердечный приступ, и мне уже пора. Вот и всё. Спасибо. Я попытался подняться, однако девушка стремительно пересела ближе и обняла меня. Я тоже стиснул её в объятиях, но спустя некоторое время произнёс. Мне действительно пора.